глава 16 задумчиво верчу в пальцах короткую арбалетную стрелу странное какое-то покушение исполнитель покончил с собой сразу же раз канстр в качестве орудия убийства 2 яд который я так и не смог опознать 3 место покушения какой-то неприметный постоялый двор в дне пути от столицы «Четыре. Ладно, место покушения еще как-то объяснить можно. Заметили нас на отдыхе, просчитали примерный маршрут или следили от Золотого берега, а вот все остальное...» «Нет, знаю я одну любительницу экзотических ядов, чья гвардия вооружена канстрами, но с баронессой Хольца мы не пересекались в интересах уже много лет. Или пересекались, но неявно. Тут нужно все хорошенько обдумать» посоветоваться с Тин, Карлом и остальными. Смущает еще и то, что наконечник очень уж не характерный и явно заговоренный. Смутное ощущение, что кто-то пытается работать под Хольца. Опять же, зачем? Вскочив, принялся мерить кабинет шагами. Так легче думается. При любом покушении в голове сразу всплывает имя Тайпантусов, благо не раз уже пытались. Но чтобы сработать так, нужно знать леди Тарину достаточно хорошо, а в этом сэр Грегор вроде как и не замечен. Или это все совпадение? Канстры хоть и редкая игрушка, но есть не только у меня и Хольцев. И мои домыслы Пытаясь успокоить мысли, застываю на месте, кончиками пальцев проводя по холодной стали одного из висящих на стене мечей. Нет, ни одного из. Шедевр моей коллекции пожалуй, даже шедевра в первом значении этого слова. Моего экзамена на мастера, моего творения, моего меча. До сих пор не могу налюбоваться. В голову лезут строки древней косыды мечу. Насчет тонок и длинен – неправда, но по-своему изящен. Форма довольно своеобразна, в силу особенностей нанесенных узоров. И выглядит меч зловеще еще и из-за цвета. Черный, конечно же, черный. Долго думал, какое дать имя клинку, но потом задушил собственную романтичность, отдающую пафосом, и оставил просто меч. Всего лишь кусок железа для выпускания кишок противнику. Пусть шедевр с точки зрения артефакторики, без лишней скромности. Жаль, не удалось вплести сюда одну интересную задумку на стыке магии крови и разрушения. Но лучше, как говорится, враг хорошего. Попробую в другой раз. Собственно, доработкой плетений я весь отдых и занимался. Золотой берег, излюбленное место отдыха литийских аристократов, мне понравился своей умиротворенностью и неспешностью, но вот яркое солнце все еще вызывает дискомфорт. Так что, пока моя возлюбленная загорала, я трудился в тиши кабинета, а вечерние приемы мы уже посещали вместе. В следующий раз отправлю Тиану одну, а то мало того, что отдых не удовольствие, так еще и пока нас не было, рабы на руднике устроили мятеж. Годвер и Карс сработали четко, да и дружинники показали, что не зря получают свои деньги, но вот двенадцать парней уже не вернешь. Пусть это и были всего лишь новобранцы, но все равно жалко. Размышление прервал стук в дверь. «Мэтр, там какая-то женщина требует встреч с вами». Ученик у Йохана пока несколько бестолковый, но старательный. «Точнее, она хотела видеть хозяйку, но я не решился беспокоить леди. проводи сюда Быстренько прибираю на столе, прячу магические расчеты и часть документов Приветствую, сеньора, встаю навстречу гостя Что привело вас ко мне? Паузу дама проигнорировала Ладно, пока обойдемся без имени Не к вам, в этом доме нужна моя помощь Медленно обхожу гостью, рассматривая со всех сторон немолодая но статная и еще довольно красивая «Так, наверное, будет выглядеть Софья лет через десять-пятнадцать». волосы каштановые, без следа седины, и я уверен, что это не краска». «Амулет на шее проясняет ситуацию, но мне достаточный запаха корицы, от которого хочется чихать». «Нет, не сама богиня. Посвященная. И из особо приближенных». «Как бы не аватар или сосуд бога, как их тут называют». Впрочем, в тонкости взаимоотношений местных богов и их служителей я не лез особо. Других проблем хватает. «Почтенная Дейта умеет принимать роды?» Использую полузабытое обращение к жреческой касте. «Я служительница богини плодородия и материнства». Таким тоном объясняют что-то маленьким детям, очень глупым детям. «Да, я умею принимать роды». Беспокойство за любимую, с каждым месяцем все ту же сжимавшее сердце, поежилось под робким лучиком надежды. Даже у демонов? Ага, мне таки удалось поколебать ее самоуверенность. Ответ следует после некоторой паузы. Если богиня привела меня сюда, значит я справлюсь. Надежда терзала сердце пополам со страхом. В долине нет храма матери. Если все пройдет хорошо, вы станете его настоятельницей как пожелает богиня, решать это не в вашей власти, но в моей власти отблагодарить ее, построив дом, в котором богине будет уютно. Женщина задумчиво кивнула. Я почти уверен, что Кайтана не откажется от подарка, но привычка не доверять богам все еще не дает расслабиться окончательно. Матресса Тамина, Дейта соизволила таки назвать имя, легко вписалась в размеренную жизнь замка. Неприязненное отношение к мужчинам, или только ко мне, компенсировалось поистине материнской заботой при общении с детьми и женщинами, но большая часть ее внутреннего света доставалась именно Тин, и за это я готов был простить многое. Правда, будь ее воля, служительница вовсе запретила бы мне видеться с женой, но тут уж я уперся. Как бы не было неприятно для Дейты моя аура, будущему ребенку, моему ребенку, она не повредит. А значит, я сколько угодно могу разговаривать с сыном и слушать, как он толкается там, внутри. В день родов меня выгнали из спальни и вообще с этажа, так что я метался по кабинету под сочувственными взглядами своих офицеров. Тео сбежал на перевал якобы с инспекцией, да и черт с ним, пусть сам разбирается в своих чувствах. Карл подчеркнуто вежлив, но вот утешитель из него. Софира помогает наверху, Правда, Васкар, Карстен и бол стараются за семерых. Они-то не слышат того, что происходит в спальне. А вот я не могу не прислушиваться и хоть мало что понимаю, но все равно нервничаю. Вино, которое пытался влить в меня Болл, не действует совершенно. Крик младенца услышали все и, переглянувшись, ломанулись к выходу. Столкнувшись с Годвером плечами, мы попросту вынесли косяк сафира как раз выходящая из дверей спальни, попыталась преградить мне дорогу тщетно. Не сбавляя скорости, проскальзываю под рукой и врываюсь в комнату. Краем взгляда отмечаю тамину в углу, возле столика. Но внимание сейчас приковано к бледному лицу в ореоле рассыпавшихся по подушкам темно-рыжих волос. Упасть рядом на колени, заглянуть в глаза. Как ты, сердце мое? Все хорошо, устала немного. Не просто устала. Лицо изможденное, бледное, но умиротворенно счастливое. В ауре какая-то дикая буря, но, видимо, так и нужно, раз ни роженица, ни акушерка не показывают волнения Сердце вдруг заполняет какая-то беспредельная нежность, и я не знаю, как ее выразить, просто не в силах оторвать взгляд от любимой, утопая в ее глазах. «Барон, мэтр, да придите же вы в себя! Вам нельзя здесь находиться!» Софира в гневе и пытается оттащить меня от кровати, Годвер, Болл и даже Карл маячит на пороге, не решаясь войти. Вот, посмотрите на сына, с ним все в порядке, здоровый и крепкий малыш. Тамина демонстрирует мне некий сверток, правда издалека, и покиньте, наконец, комнату. Ладно, ладно, не нужно на меня так смотреть, уже ухожу. Все прошло хорошо. Софира с нами в кабинете все еще поглядывает недовольно, но где-то в глубине ауры понимание и одобрение. Роды были на удивление лёгкими, ребёнок здоров, леди тоже ничего не угрожает, и через пару дней она будет в полном порядке. «Спасибо, моя богиня!» Склонив голову, тихо произношу я, обращаясь к Кайтане. «Ты получишь такой храм, какой сама пожелаешь». «Хм, ваша светлость! Осмелись напомнить, что казна баронства...» «Карл, да помолчи ты!» Годви рукоризненно смотрит на Кастеляна. «Не сейчас! У нас праздник! Вина сюда!» «Где этот оруженосец? Разорви его, демоны!» «Ваша светлость, я отказываюсь так работать!» Карл навис над столом с бумагами. «Как я могу планировать бюджет, если на вопрос о стоимости строительства храма зодчий только пожимает плечами и молчит?» «Кстати, о храме, сэр», — подал голос Карстен. «Я раньше не обращался, но раз уж такое дело, райторну храм бы тоже. Это... Ребята ворчат, что не дело это, когда и помолиться-то негде». Нет? «Нет, нет и нет!» — бумаги разлетелись веером. Ни разу не видел педанта Костеляна в таком состоянии. «Наших доходов с пошлин рудника, мостовых и мельниц хватает только на жалование гарнизону и мелкий ремонт замка. Я до сих пор не понимаю, на что строится застава в Майерском ущелье. Туда уже вложено больше, чем мы заработаем в ближайшие пять лет!» «Вы преувеличиваете, Карл», — спокойно заметил я. «Население оборонства растет и богатеет». Со следующего года мы начнём собирать налоги, так что про пять лет — это вы зря. И всё равно я не понимаю, как мне работать, если я не то что расходы, даже доходы спланировать не могу. Сэр, я не знаю, где вы откопали волшебный горшочек с золотом, и как долго будет продолжаться эта сказка, но умоляю вас умерить расходы. И уж точно не затевать никаких новых проектов, пока не завершим эти, тем более что цены на серебро падают, и наши доходы тоже. Хорошо. «Мост к Нахтериву мы все-таки достроим, но ремонт дорог так и быть отложим. Разрешаю поднять плату за проезд на одну десятую». «Хотя бы на четверть!» «На четверть ее можно было бы поднять, если бы мы дороги в нормальный вид привели», — парировал я. «Что там с ценами на серебро?» «Цены падают», — хмуро повторил Костелян. «Ходят слухи...» «Впрочем, уже не слухи, что это дело рук Тайпантуса. Его люди скидывают серебро по небывало низким ценам». «У них новые рудники?» «Нет», — покачал головой Карл. «Говорят, что тайпантусы даже теряют на этом деньги, скупая чужие запасы и продавая по более низкой цене». «Глупость какая-то», — фыркнул Васкар. «Это не глупость, это атака. И подозреваю, атака непосредственно на нас». «Как много наш противник на этом теряет», — подобрался я. «Род тайпантусов богатеет не серебром. Думаю, они могут позволить себе подобные траты». «Что ж, если нам объявили войну, будем сражаться». «Карл, переговори с Санчесом, когда он в очередной раз появится. Серебряные рудники есть не только у нас. Недовольных ситуаций должно быть много. Проследите, чтобы все не узнали имя виновника, и попробуйте договориться о совместных действиях. А для начала прекратите продавать серебро. Попробуем создать дефицит». Да и в любом случае, по такой низкой цене продавать металл нет смысла. Жестом останавливаю готового возразить Костеляна и продолжаю. Далее. Для самих Тайпантусов расходы на эту операцию должны возрасти. Васкар, найди людей, и лучше не через гильдию. Несколько нападений на обозы, рудники и всё такое. Чем больше на этом будет терять противник, тем скорее откажется от задумки. Только очень аккуратно. Полномасштабная война нам не нужна. В идеале мое имя не должно вообще всплыть в этой истории. Карл, к тебе и Санчесу будет еще одно задание. Продумайте, как, не привлекая внимания, продать большое количество драгоценных камней. В идеале, опять же, через подставных людей. И не только на территории Литии, чтобы не обрушить рынок. Подключи, если нужно, контрабандистов. Мы им жизнь в свое время сохранили. Вот пусть и отрабатывают. Горшочек оказался вовсе не с золотом. — протянул Карс. «Мэтр, признайтесь, вы нашли где-то в горах рудник? Теперь-то ваши исчезновения становятся понятными». «Ага, под покровом мрака тихонько ковыряю киркой землю, чтобы никто не услышал», — рассмеялся я. «Карстен, не говори глупостей». «Ну, вдруг вы все-таки наковыряете на храм Райторну?» «Увы, сотник, увы. Предлагаю сделать следующее. Храмом займетесь вы сами». Не подарок Сизерена, как храм матери, а инициативы снизу. Найдите достойного настоятеля, архитектора, который этим займется, начните собирать деньги. В конце концов, храм нужен нам не завтра, а там, глядишь, налоги пойдут, свободные средства появятся, и я внесу некоторое пожертвование. В общем, разрешение у вас есть, а дальше решайте самостоятельно. Ваша светлость, деньги на храм матери нужны уже сейчас. Карл все не успокоится. «Я оформлю заем в банке Старка до конца декады», — кивнул я. «Рассчитаемся с продажи камней. А сейчас прошу меня извинить. У меня занятия «Карл, вечером сядем, обсудим еще праздник наречения имени, как раз и Леди Тиана освободится». Организация праздника оказалась делом весьма непростым. Начать хотя бы со списка приглашенных. Софья, олов мэт без вариантов. Отто все-таки сосед. Про тайморица и думать нечего». «А значит, нужно пригласить и тайгиверов. Сэр-шпион тоже вроде как не чужой человек, а значит и Жан-Жак, и Леди Маргарита, и еще несколько знакомцев по океану. И все ведь со слугами. Где разместить такую кучу народа? А еще нужно подготовить пир, продумать развлечения и еще кучу разных нюансов». «Но в итоге мы справились. Праздник прошел в достаточно теплой, почти семейной обстановке». Сэр Дитрих преподнес дописанную им книгу по воинскому искусству. От тайгиверов приехала только Леди Анна, ставшая душой этого праздника. Остальные надарили еще кучу разных вещей. Эрцеле я уговорил остаться подольше и дать Ричарду несколько уроков джигитовки и конного боя. Это по земле тайдарум передвигается с тросточкой, а в седле по-прежнему творит чудеса. Заодно и обговорили с ним некоторые чисто политические моменты. так как среди было немного В турнире? Сын ведь родился, традиция такая. Принимали участие и бойцы дружины, а также охранники гостей. Среди рыцарей вне конкуренции оказался мэт а среди отрядов вверх взяли бойцы Ревертейна. Кстати, надо будет сделать подобные состязания десятков постоянными, хороший стимул к совершенствованию. В честь дня рождения сына посадил во дворе еще недостроенного храма молодой дуб, «Вообще-то я хотел это сделать тихо и без церемоний, но не вышло». Сына назвали Александром. Для местных это имя звучит, может быть, не очень привычно, но мне нравится. А Тин вообще хотела назвать его на манер Рахуден. дита мина В общем, порядочный человек такое и не выговорит. В результате Тиана сдалась, только уточнив напоследок, что же это имя значит».